Александр Степанович Грин Серый автомобиль Глава первая 16 июля вечером я зашел в кинематограф с целью отогнать неприятные впечатления, навеянные последним разговором с Каридой. Я встретил ее переходящий бульвар. Я встретил ее переходящий бульвар. Ещё издали я узнал её по рывистой походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланился, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивлённым выражением глазах, выглядевших так строго под гордым выгибом шляпы. Я повернулся и пошёл рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага. Иногда, взглядывая в мою сторону помимо меня, я замечал, что на неё часто оглядываются прохожие, и радовался этому. Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена и завидуют мне. Я так увлёкся развитием этой мысли, что не слышал обращений к Риде, пока она не крикнула: "Что с вами? Вы так рассеяны?" Я ответил: Я росен лишь потому, что иду с вами. Ничьё другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой, ощущением полноты жизни и совершенного спокойствия. Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила: "Когда окончите вы ваше изобретение?" "Это тайна", сказал я.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 остаётся надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как наспех излагать сложные явления, особенно если они ещё имеют произойти. Вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.